Сомс бывал очень доволен, когда Флер с одиннадцатым баронетом приезжала к нему в конце недели. Когда родился Кит, Сомс был несколько разочарован. Он ждал внучку, а одиннадцатый баронет являлся как бы неотъемлемой собственностью монтов. Но проходили месяцы, и дед начинал интересоваться занятным парнишкой и удерживать его в мэйпл подальше от липпинг -хола. Разумеется, он иногда раздражался, видя, как женщины возятся с Бэби. Такое проявление материнского инстинкта казалось ему неуместным. Так нянчилась Аннет с Флёр. Теперь тоже он наблюдал у самой Флёр. — Быть может французская кровь давала о себе знать. Он не помнил, чтобы его мать поднимала такой шум. Впрочем, у него не сохранилось никаких воспоминаний о том периоде, когда он был годовалым ребенком. Когда мадам Ламот, Аннет и Флор возились с его внуком, когда эти представительницы трех поколений восхищались жирным куском мяса, Сомс отправлялся на рыбную ловлю, хотя прекрасно знал, что пойманную рыбу никто есть не станет. К тому времени, как он прочел книгу сэра Джемса Фоггарта, неприятное лето 1924 года миновало и наступил еще более неприятный сентябрь. А золотые осенние дни, пробивающиеся сквозь утренний туман, от которого на каждой паутине, протянувшейся на железных воротах, сверкают росинки, так и не наступили. Лил дождь, и вода в реке поднялась необычайно высоко. Газеты отметили, что это самое сырое лето за последние тридцать лет. Спокойная, с прозеленью водорослей и отражением деревьев река текла и текла между намокшим садом Сомса и его намокшими лугами. Грибов не было. Ежевика поспела водянистая. Сомс имел обыкновение каждый год съедать по одной ягодке. Он утверждал, что по вкусу этой ягоды можно определить, дождливый ли был год. Появилось много мха и лишайников. И тем не менее, Сомс был настроен лучше, чем когда бы то ни было. Лейбористская партия уже несколько месяцев стояла у власти, а тучи только-только сгущались. Приход лейбористов к власти заставил Сомса обратить внимание на политику. За завтраком он пророчествовал. Причем предсказания его несколько варьировались в зависимости от газетных сообщений. О тех предсказаниях, которые не сбывались, он неизменно забывал, и поэтому всегда имел возможность твердить Анет «А что я тебе говорил?» Впрочем, Анет политикой не интересовалась. Она посещала благотворительные базары, Варила варенье, ездила в Лондон за покупками. Несмотря на склонность к полноте, она до сих пор была замечательно красива.